Глава восьмая. Павел опять проснулся рано, но на этот раз вполне выспался. Кажется, в первый раз за всю суматошную неделю. И настроение было хорошее. Он полежал, поулыбался своим мыслям. Макаров не алкаш. И машину пообещал помочь продать. И дешёвый кафель завтра в тот магазинчик завезут. И у Серова есть жена. Стоп. Это уже из другой оперы. И к тому же никакого дела ему до этого нет. У него своих дел разгребать-разгребать. Хорошо еще, что у него Макаров есть, который, слава богу, не алкаш, а умница, работник и лучший друг. Надо бы его чем-нибудь обрадовать. Например, потихоньку встать и, пока он дрыхнет, приготовить для него обжор и завтрак. Павел встал, неслышно прошел мимо закрытой двери Володькиной спальни, осторожно открыл дверь кухни, стараясь, чтобы не щелкнула ручка, и даже разочаровался. Макаров сидел за кухонным столом, читал лежащий перед ним какой-то журнал и одновременно, не глядя, чистил картошку. У него это ловко получалось. Кожура ровненьким серпантином беспрерывно бежала из-под ножа и послушно укладывалась в мешок для мусора, стоящий на полу. Макаров поднял нос от журнала, похлопал глазами и, кажется, тоже разочаровался. «Встал уже!» Он бросил очищенную картофельну в кастрюлю, Заглянул туда, подумал и стал сворачивать мешок с кожурой. И чего вскочил? Воскресенье же, честная пионерская. Нет, чтобы ещё поспать, как все приличные люди. Вскочил. А у меня ещё не готово. Зачем вскочил? Завтрак тебе приготовить хотел, признался Павел. В знак благодарности за приют и заботу. А ты орёшь, склочник. Пашенька, тут же обрадовался Макаров. Благодарный ты наш. Правильно вскочил, пюре будешь мять и рыбу чистить. Вот это я совсем не люблю. Мать вчера рыбу не взяла, эти твари, оказывается, копчёную не любят, так я её домой приволок, а сам вечером забыл совсем. Ну, ладно, вечером и не надо было, а сегодня самое то, да? С картошечкой. Ты отцу звонил? Пока нет куда, с работы неудобно. Звони сейчас. Строго приказал Макаров демонстративно озабоченно воткнувшись в приготовление завтрака и не глядя на Павла. Меня вчера вон как клеймил, а сам отец ведь даже адрес от твоего нового не знает, а? Скрытный ты наш. Звони, а то потом поздно будет. Часовые пояса всякие. У них и так, наверное, уже вечер. Павел регулярно звонил отцу хотя бы раз в месяц, иногда даже чаще. С праздниками поздравлял, с днём рождения писал нечасто, писал только тогда, когда в очередной раз позвонить было не откуда. Отец за все эти годы написал ему дважды. Первый раз поздравлялся с окончанием школы, второй выражал сочувствие в связи со смертью тёти Лиды. Так и написал: "Павел, выражаю тебе сочувствие в связи со смертью твоей тёти Лиды, старшей сестры твоей матери. Александр Браун, сын американского шпиона и предательница родины, работал в прокуратуре и привык к чётким формулировкам. чтобы никакие двоякие толкования не было возможно. Когда Павлу было лет 12, тётя Лида свозила его в Магадан повидать отца, побывать на могилах мамы, бабушки и прабабушки. На могилах стояли маленькие серые памятники из гранитной крошки, без фотографий. Павел обиделся, что без фотографий, ведь были же фотографии в семейном альбоме тёти Лиды. Надо было с них портреты сделать. Бабушка Вера очень красивая была, и мама тоже. Пусть бы все видели, какие они были красивые. На памятнике, на могилах чужих людей, как правило, никто не смотрит, нравоучительно сказал отец. Чужим людям совершенно безразлично, какие у тебя были мама и бабушка. Тогда какой смысл выставлять их портреты на всеобщее обозрение? Отец уже тогда, кажется, начал работать в прокуратуре. Павлу его почему-то было жалко, и его жену было жалко. Она всё время смотрела на Павла виноватыми, будто чего-то ожидающими глазами и молчала. Почему-то почти всё время молчала. Заговаривала только тогда, когда муж её о чём-нибудь спрашивал, или ещё иногда сама спрашивала: хочет ли кто-нибудь пельменей и вынуть ли к чаю варенье из морошки. Обоих их было жалко. Да, это Павел чувствовал, а больше ничего не чувствовал. Не скучал, не беспокоился, что там папа и как Не думал о нём вообще, только раз в месяц до перед праздниками включалось: позвонить надо, так положено. Макаров этого понять никогда не мог. Макаров очень любил своего отца, гордился им и переживал за него, вникал во все его заботы, радости и горести, и когда учился в архитектурном и жил у тёти Лиды, то без конца мотался домой, чтобы повидаться с родителями. Когда с деньгами было совсем туго, а в начале 90-х с деньгами было туго всегда, Макаров несколько раз пробирался на поезда и электрички зайцем, и его два раза сапали контролёры. А поскольку штраф ему платить было всё равно нечем, то дело оба раза доходило до милиции и неизбежных в связи с этим неприятностей в институте. Тётя Лида каждый раз, нарушая два-три закона, вытаскивала Макарова из неприятностей, а потом с удовольствием подолгу ругала его. Макаров говорил: "Больше не буду, честная пионерская" Чертил по ночам в два раза больше чертежей и двоешником, даже ходил с Павлом грузить-разгружать фуры, но денег опять не хватало, и он опять ехал домой зайцем. Смерть отца была для Володьки страшным ударом. На похороны Павел поехал вместе с ним, и 2 недели жил у Макаровых, пытаясь хоть что-то сделать с этим отчаянием. И Володькина мать, Анна Ивановна, пыталась хоть что-то сделать, и ничего у них не получалось. А потом приехала тётя Лида. И у неё как-то получилось. Володька вернулся в институт, и всё вроде бы стало по-прежнему. Но обо отца он думал всегда, и всегда ему отца не хватало. Павел жалел, что не знал отца Володьки. "Слушаю", сказал в трубке суховатый и строгий голос. "Здравствуйте, отец". Павел никогда не называл его папой. Может быть, в детстве, ещё до 3 лет, он не помнил. "Как у вас там дела? Всё в порядке?" Здравствуй, Павел, строго сказал отец. Ты довольно давно не звонил. У нас всё в порядке. У меня много работы. Сейчас надо много работать, а то выкинут на пенсию и всё. Тебя не выкинут, ты ценный специалист. Где они ещё такого опытного найдут? Таких опытных сейчас уже нет, согласился отец. Но время нестабильное. Назревают административные реформы. от этого хорошего ждать не приходится. Да. Поздравляю тебя с днём рождения, хоть и прошедшим. Мы с Анастасией Дмитриевной извонили, но соседи ответили, что тебя нет. Я не в Москве теперь. Павел подумал рассказать ли последние новости, но решил, что не стоит. У меня теперь другой адрес. Телефона ещё нет, но если что, можно звонить моему другу. Я у него пока. А если меня не будет, он обязательно передаст Диктуй свой адрес и телефон друга. Отец даже не поинтересовался, почему у Павла изменился адрес. Минутку. Диктуй, я записываю. Павел продиктовал медленно и чётко, потом повторил, потом хотел передать привет Анастасии Дмитриевне, но отец уже сказал: "Я записал. До свидания. Желаю удачи" и положил трубку. Иногда Павел не просто жалел, а очень очень жалел, что не знал Волоткинова отца. Макаров высунулся в прихожую, внимательно глянул и тут же отвёл глаза, сердито заговорил. Что расселся? Иди рыбу чистить. Картошку я уже помял. Всё самому делать приходится, честное пионерское. Ты куда вчера траву спрятал? Вечно засунешь куда-нибудь, а я, значит, роюсь по всем закоулкам. Иди сам ищи. И Павел пошёл искать траву. Петрушка и укроп торчали в банке на подоконнике на самом видном месте. И чистить рыбу, и слушать Волоткиных жалобы на этих тварей, которых мать любит куда больше, чем родного сына. Они копчёное вообще не жрут, возмущался Макаров, сверяя потаращи глаза. Им копчёное, видите ли, вредно, а? А мне не вредно, да? У меня печонки нет, она не болит. Мне любой холестерин, значит, можно, да? Антигрипин то есть этот, эфиралган ее шипучий, так кто-то вообще рыбу не ест. Он, видите ли, мясо любит. Я, может, тоже мясо люблю. Так что теперь, осетрину выбрасывать, что ли? А Кыся Моисеевна рыбу любит, но предпочитает вареную пикшу. Паш, ты не знаешь, что это за рыба такая? Нет, я не знаю. Наверное, редкая какая-то. А Шибутятина очень курочку уважает, жареную, и чтобы обязательно на сливочном масле. А леди Дидиди... Два раза в неделю должна питаться исключительно творожком и сметанкой, а то у неё бедняжечки запоры бывают. Может, и у меня бывают. А она даже не поинтересовалась, честная пионерская. Володь, а почему ди-ди-ди? спросил Павел с удовольствием, слушая болтовню Макарова и провоцируя его на продолжение. Что там много ди? Леди ди это я понимаю. А что по аж в три раза больше? Так её и зовут, леди ди. с готовностью поддался Макаров на провокацию. Леди, убийца можно, честная пионерская. Полгода назад ещё по помойкам шастала, а ди-ди-ди это дурость, дурацкая, дремучая или деревенская, дебильная Дунька. Ну, ещё несколько вариантов. Когда как? Но я матери не говорю. Небоже мой, обидится навсегда и отлучит от дома. И ты не говори будрок. Для неё эти кошки не забава. Она с ними чувствует себя лучше. Говорит, даже и сердце не так болит. Вот ты мне скажи, как профессионал. Так правда бывает? Ну, что эти твари лечить умеют и всё такое. Правда? Как профессионал сказал Павел. Бывает. Ведь ей лучше, да? Значит, лечит. Ни в каких лечебных кошек он не верил, конечно. Как профессионал. Но как тот же профессионал точно знал, Что лучше всяких лекарств лечит необходимость заботиться о ком-то. Сын давно вырос, стал сильным, мужественным и успешным. Он сам о ком хочешь может позаботиться. Ане Ивановне уже не надо его кашей кормить и сопли ему вытирать. То есть ей это как раз это надо, ей это это просто необходимо. Но он ты поразит, сопротивляется. Ему-то это не надо. И он даже не скрывает, что мамины заботы ему иногда в тягость. А кошки ждут заботы. Нуждаются в ней, выпрашивают ее. Заглядывают в глаза, мурлычат в ухо, а ноги трутся, спинки под ладонь подставляют. «Погладь, пожалуйста!» «Володь, ты бы с матерью тоже помурлыкал как-нибудь?» — посоветовал Павел, живо представляя эту картину. «А ногу бы потерся, а? Башку бы подставил, чтобы погладила». «Чего это вдруг?» Макаров удивился, потом подумал и понял. «Да». Подставишь ей башку, как же. Она тут же за ухо и носом в лужу. Да не, я все понимаю. Я иногда прошу ее помочь. Ну, мебель она мне выбирала, занавески, посуду всякую. Радовалась. Я чуть не сдох от этой ее помощи, честная пионерская. Потерпишь. Павел не выказал никакого сочувствия. Вот если бы тетя Лида была жива, он что угодно потерпел бы. Ведь она-то радовалась, да? — Да. Что да, то да. Макаров вздохнул и решил. Я ей скажу, что мне рецепт рассольника нужен или ещё что-нибудь. Помурлыко, что чего там? Ты сегодня чем заниматься будешь? Домой съезжу, почищу хату немножко, там мусора ещё много. Завтра кафель куплю и тогда уж воткнусь с головой. А сегодня так, подготовлю кое-что и переодеться надо. Выбери у меня что-нибудь, предложил Макаров. Тебе ж моё впору. Ну вот, у меня оборхла, не znam сколько, тоже на зло людоедочке затаварился. А почти ничего так и не надевал. Дурь какую-то накупил, совершенно некогда носить. Я ж всё время на работе. Или свои тряпки сюда тащи. Что они там в ремонте полиции будут? Точно. Тащи их сюда. Ты ж поживёшь у меня ещё, правда? Тоже не бросишь лучшего друга на растерзании и одиночество. Три плоты волочи. С удовольствием отметил Павел. трепло и бабник. Одинокий ты наш. Но я тебя всё равно не брошу. Пока. А потом как себя вести будешь? Буду, горячо пообещал Макаров. Только ты не очень долго с мусором там разбирайся, а то я что-то быстро соскучиваюсь, честная пионерская. Павел тоже быстро соскучивался. После института они виделись нечасто. Макаров сразу уехал домой, хоть и были хорошие предложения насчёт работы. Но далеко от матери он жить не хотел, а она не хотела уезжать далеко от могилы мужа. А Павло носило по всей стране, да и за её пределами, когда он начал работать в МЧС. С тётей Лидой и то виделся только раза в 2-3 месяца, когда вырывался на недельку между командировками, и также между командировками привёл Галину к тёте Лете. Тётя Лида уже старенькая была, болела часто. Вот он и привёл молодую жену в дом, чтобы помогала, присматривала, заботилась в его отсутствие. Ах, идиот чёртов. Злость, как бывало, почти всегда прибавила ему сил, и из запланированными на сегодня подготовительными работами в квартире он справился неожиданно быстро. Ещё и 12 не было, а Павел уже вынес на помойку ободранные обои, оббитый старый кафель и массу каких-то гнилых досок и пустых коробок, оставшихся от прежних хозяев на двух балконах. Потом долго стоял под душем. Горячая вода сегодня шла Он там порылся в сумках, соображая, во что бы переодеться, обругал себя за то, что вот так и не купил утюг, выбрал не слишком мятые летние штаны и совсем не мятую новую футболку. Решил всё-таки последовать совету Макарова и перевести к нему вещи до поры. Отвалок обратно в машину и с чувством выполненного долга покатил к другу, по пути заезжая в какие-то магазины. Не покупал ничего, просто так, разведка на местности. А вскоре выяснилось, что спортивный клуб Фёдор оказался тоже почему-то по пути. И Павел притормозил и возле него тоже. Зайти, что ли? 20 минут второго. Зоя сейчас в зеркальном зале гоняет своих жирных тётьков, а карликовые бегемоты потихоньку расползаются с балкона, уступая наблюдательный пункт Серому. Вот ведь не повезло, чёрт. И чего ж ему так не везёт-то? Чужое лихо ветренное, а зацепило как богром за ребро. Наверное, с его психикой что-то сильно не так. Наверное, следует подлечиться. Ладно. Лечиться будем потом. А пока можно ещё разок выйти на этот дурацкий балкон, посмотреть издалека. Так, на всякий случай. Может, на самом деле там и нет ничего интересного. Может, придумал он сам, как всегда, что-то интересное на ровном месте. Как говорит Макаров, лучшее средство от любви с первого взгляда это посмотреть второй раз. Павел повертел головой. Полированного корыта рядом с колобком не было. Понял, что обрадовался этому, и тут же устыдился своей радости. Господи помелый. Да что ж это он себя так ведёт-то? Ему всё-таки уже не 15 лет. Когда ему было 15 лет, он сильно страдал от безответной любви. Даже стихи начал писать. Но тётя Лида это дело просекла в момент, ознакомилась с одним его произведением. тоска, одиночество, душа страдает, сердце рыдает, она не вернётся, жизнь разобьётся и всё такое, и утешающе сказала. Это ещё полбеды. Ты, Павлик, хоть не совсем глупый. У других-то ещё смешнее получается. Чистые гормоны, никакого таланта. Ты лучше спортом посерьёзнее займись. Очень помогает. Тогда он за никакого таланта обиделся на тётю Лиду. Но как раз тогда же и спортом занялся посерьёзнее. Действительно помогло. Пойти, что ли, спортом заняться. Тут у них замечательные тренажёры есть, он вчера видел. А уж после тренажёров на балкон проверять впечатления. Когда Зоя вчера работу закончила? В 3. Время ещё есть, прорва времени. За пару часов он сумеет так умотаться, что второй взгляд будет абсолютно трезвым. Павел уже собрался выходить из машины. Когда увидел Зою. Она появилась из дверей клуба, глянула на часы и направилась в его сторону. Нынче Зоя была не топ-моделью, а обыкновенной девчонкой в неворазительной какой-то одежке: серенькое платье в мешком, серенькие тряпошные тапочки на шнуровке, вместо сумки серенький тряпошный мешок с верёвочными ручками. Но Павел её сразу узнал. Теперь, наверное, он её в любом виде узнал бы, хоть в паранже, хоть в медвежьей шкуре. Хоть в глубоководном скафандре, пластика у неё была очень узнаваемая. Всегда. Как бы она ни двигалась, как бы ни бегала, прыгала, плясала, кривлялась, ходила веляя бёдрами и раздражённо дёргая длинным тигриным хвостом, в любом случае это была только её пластика. Больше никто не мог так бегать, прыгать, кривляться и дёргать хвостом. Иногда это и с голосом бывает. Слышишь голос, и аж сердце щемит. Хотя вроде бы человек и не говорит ничего такого. А Бертона, что ли, какие-то особенные? Такому голосу веришь раз и навсегда. Человек с таким голосом становится для тебя на всю жизнь гуру. Хорошо, если это тетя Лида. А если проповедник какой-нибудь безумной секты? Сейчас Зоя шла неторопливо, но в то же время как-то деловито и целеустремленно. Прямо к нему. Или не к нему. Павел опять покрутил головой. Нет, керосинки серогого взоримым пространстве не было. И он уже хотел выйти из машины, но тут откуда-то сбоку у Зои наперерез выскочил смешной тип в ярких клетчатых шортах, просторной жёлтой футболке и зелёных босоножках на белые носки. Светло-жёлтые волосы были подстрижены, как у какой-то французской певицы 70-х годов. Длинная каре с чёлкой ниже бровей, а на шее детская фенька, что-то вроде обломка кирпича на верёвочке. Павел сначала даже подумал, что это девочка. Ну, нескладная немного, ну, костлявая. Что ж, бывает. Наверное, тоже у Зои позаниматься хочет. Если нормальной фигуры не досталось, так хоть двигаться научиться. Смешной тип окликнул Зою, и Павел понял, что это никакая не девочка. Это типичный мальчик, причём не сказать, что слишком юный. Зоя остановилась на мгновение, повернула голову в сторону смешного типа. Молча отвернулась и опять неторопливо, но целеустремлённо пошла своей дорогой. Тип удивлённо глянул ей вслед, помедлил в нерешительности, но всё же кинулся за ней, забежал вперёд, стал что-то говорить, активно жестикулируя. Зоя равнодушно поглядывая по сторонам, обогнула его как неодушевлённый предмет, но не успела сделать и пары шагов, как смешной тип схватил её за руку и сильно дёрнул назад. Это уже не смешно. Павел выскочил из машины и бросился к Зое. Но та и сама кое-какие меры приняла. Грамотно саданула ногом серой тапки в волосатому под колено, смазала серой тряпашной сумкой по морде и, сложив пальцы свободной руки в кукиш, резко воткнула этот кукиш ему в солнечное сплетение. Всё это одновременно и очень быстро. Вряд ли это было опасно, да и ничего особо болезненного, наверное, тоже не было. Но волосатый охотно рухнул на колени. согнулся, хватая воздух открытым ртом, и почему-то принялся гладить своё лицо дрожащими руками. Зоя стояла над ним совершенно спокойная, долона большой палец левой руки в правой покачивала тряпочную сумку, наблюдала. Павел был в двух шагах, когда она подняла взгляд от этого волосатого и заметила его. Чуть-чуть нахмурилась, слегка сжала губы, молча уставилась. И он сразу вспомнил «А вам какое до этого дело?» Остановился, как вкопанный, вдруг сообразив, что опять без спросу лезет в незнакомую ситуацию, в чужую жизнь, в выяснение чужих отношений. Волосатый продышался, прокашлялся, активизировался и начал подниматься с колен, поскуливая и шипя сквозь зубы. Встал, держась за живот, и громко дыша, икнул, и хрипло заговорил. «Ты меня запомнишь, сука! По миру пойдешь со своими ублюдками!» У меня имя. Я тебе устрою, ото всюду вышибут. Не захотел делиться по-хорошему, всё отдашь, шлюха кабацкая. Павел ладонью постукал волосатого по спине, и тот захлебнулся своей скороговоркой, сильно вздрогнул и оглянулся. Павлу показалось, что тип ожидал увидеть кого-то другого, кого-то гораздо страшнее, чем Павел. Во всяком случае, ужасно его лицо сменилось облегчением, а потом недоумением. «Тебе чего?» — злобно прохрепел он, вперясь в Павла на редкость большими темными глазами без какого бы то ни было выражения. «Наркоман, что ли? Или от рождения такой?» «Чего тебе надо? Иди отсюда! Или еще один ее кобель! В очередь встань!» Павел слегка хлопнул волосатого по кадыку, и тот заткнулся, заводя глаза к небу и хватая за горло руками. Зоя переложила свою тряпошную сумку в левую руку и принялась деловито сворачивать пальцы правой в кукиш. Не надо руки травмировать, хмуро сказал Павел. Суставы травмировать никогда не надо. Заживают долго, а потом всё равно аукается. Зоя с сомнением посмотрела на него, на свою руку, на Волосатова и уже вроде бы согласилась с Павлом. Но тут волосатый стал сеплым материться, и Зоя хищно подобралась, отводя свой боевой кукиш для хорошего удара. Павел вздохнул и шагнул к волосатому, на секунду опередив её. Силой пригнул голову этого придурка к земле, подхватил одной рукой за пояс, другой за ворот футболки и понёс к большому железному ящику с песком, в который все кидали всякий мусор. Нести было неудобно. Волосатый трепыхался и сепло верещал. И Павел на ходу немного задел его коленом по носу, чтобы не мешал. Волосатый тоненько всхлипнул и затих. И Павел донёс его до ящика с песком, бросил как получилось. Не влез волосатый в ящик целиком. Не такой уж большой ящик оказался. И уставился на свои руки, растопырив пальцы и брезгливо морщись. Не сдох? с интересом спросил кто-то у него за спиной. Павел оглянулся, только сейчас сообразив, что весь этот цирк видели посторонние люди. Наверное, много людей. Возле клуба Фёдор всегда много людей, ходят туда-сюда, туда-сюда. Чёрт, как неловко. Рядом стоял курящий врач, тот самый из клуба. И скептически наблюдал, как волосатый возится в песке, в окурках и в банановой кожуре, пытаясь выбраться из ящика. Курящий врач что-то не спешил оказывать медицинскую помощь пострадавшему. Павел тем более не собирался помощь оказывать. Клятва Гиппократа не распространяется на таракана. «Вы его знаете?» — спросил Павел, все еще держа перед собой руки с растопыренными пальцами. «Ну а как же?» — насмешливо ответил курящий врач. «Его вся страна знает. Весь наш бывший советский народ. Это же главный бренд какой-то фирмы. Забыл, как ее там. Не то дезодорант, не то жвачка, не то пипифакс. В общем, лицо ведущего производителя и звезда телерекламы. Редкий подонок». абсолютное дерьмо. Будем знакомы. Андрей Антонович Маркин». Он протянул руку и выжидательно смотрел на Павла. «Павел Александрович Браун», — представился Павел, все еще глядя на свои ладони. «Только я руками и всякую гадость брал. Это ничего». И вдруг у них за спинами кто-то захохотал во весь голос. Они оба оглянулись. «Потянулся». Зоя стояла в двух шагах, заложив за спину руки за своей тряпочной сумкой, покачивалась с пятки на носок, радостно таращила на Павла глаза и хохотала. Павел неуверенно улыбнулся, пожал Андрею Антоновичу руку и опять уставился на Зою. Она перестала хохотать, помолчала, поулыбалась, порадовалась глазами, а потом спросила точно так же, как в прошлый раз, с интересом и немножко с подозрением. Павел Браун. А вы вообще так кто? «Вообще-то я врач», — сказал он с неловкостью, вспоминая свой прежний ответ. «Я в МЧС работаю. Нас врачами обычно не называют, мы просто спасатели». Зоя перестала улыбаться и качаться с пятки на носок, удивлённо щёлкнула языком и совершенно по-детски спросила недоверчиво. «Чё, правда, что ли?» «Правда», — начал Павел, радуясь её интересу. «А серый-то, кажется, всё видел». Вдруг злорадно встрял Андрей Антонович и слегка попинал носком кроссовки волосатого, который уже выкарабкался из ящика с песком и сидел на земле, опять нежно оглаживая свое лицо. «Эй, артист, вживайся по-быстрому в образ трупа, только не воняй. Серый вони очень не любит». Волосатый перестал оглаживаться, дикими глазами глянул в сторону стоянки и вдруг подхватился... Шархнулся куда-то в бок вдоль фасада здания клуба, пригибаясь, как под обстрелом. Добежал до угла, свернул в узкий проулок между клубом и оградой стадиона и и сейчас. Мне хочется в образ трупов живаться, констатировал Андрей Антонович с сожалением. Ну что ж, по большому счёту его можно понять. Но ведь всё равно когда-нибудь придётся. Кстати, там за углом вчера траншею выкопали. Вот такущая траншея. метра полтора шириной, а глубиной все 2 будет. Зоя: Я должен тебя предупредить. У меня рабочий день сегодня уже закончился, а в своё законное свободное время я не обязан оказывать медицинскую помощь, тем более каким-то случайным прохожим. Да и никаких инструментов для ампутации у меня с собой нет. Да ладно вам, Андрей Антонович, весело сказала Зоя. Отдыхайте спокойно. Тем более, что у нас теперь спасатель есть. Да, Павел. Павлу тоже вдруг стало весело. Конечно, он ничего не понимает, но никто его, кажется, за рукоприкладство не осуждает, а этот замечательный Андрей Антонович, похоже, даже одобряет. Вон какой довольный, прямо вылитый Макаров после удачной работы. Да, серьёзно согласился Павел. Тем более, что мне для проведения ампутации иногда никаких инструментов не нужно. Андрей Антонович одобрительно хмыкнул. Пожал Павлу локоть, помахал рукой в сторону стоянки, молча повернулся и пошёл ко входу в клуб. Правда хороший. Проследив за взглядом Павла, спросила Зоя и тут же сама ответила. Очень хороший, правда. Только курить никак не бросит. А ведь у него сердце. Поймаю, убьют до смерти. А вы не курите? Нет. А, ну да, вы же спасатель. Вам же всегда в хорошей форме надо быть. Я знаю. Я по телевизору видела. Не курите, не пьёте. Спортом, наверное, занимаетесь, да? Вы чего смеётесь? Зоя, вам сколько лет? Не подумав ляпнул Павел. Спохватился и не слишком изобретательно попытался загладить бестактность. Мне скоро 34, а вам, наверное, лет 17-18, да? Боже упаси. Она, кажется, даже испугалась или, может быть, рассердилась. 18. Ещё чего не хватало. Нет уж, спасибо, не надо. «Мне двадцать три года. Даже почти с половиной. А что?» Павел не успел придумать, что отвечать, да она, кажется, и не ждала ответа. Кого-то увидела за его спиной, заулыбалась, замахала рукой, вдруг взяла его за локоть и мягко, но настойчиво заставила повернуться лицом к автомобильной стоянке. От полированного корыта шел серый. Из открытой двери полированного корыта, с водительского места, между прочим, выбиралась его мелкая Тамара. Это Серый. Зоя прямо засияла. Вся, и у Павла тут же испортилось настроение. Это у них фамилия такая. Представляете? Сергей и Тамара. Я думаю, вам надо познакомиться. Они тоже спасатели. Павел непонимающе глянул на неё, хотел из спросить, почему спасатели. У него совсем другая информация. Но Серый уже подошёл, остановился перед ними, скользнул по Павлу спокойным равнодушным взглядом, а у Зои спросил заинтересованно: «Ты чего так смеялась?» «Серёжа, ты помнишь, как с Еленой Васильевной познакомился?» Зоя не выпускала локоть Павла, и он только об этом и думал, не очень вникая в смысл слов. «Помню», — сказал Серый и коротко глянул в сторону проулка, куда недавно, как из-под обстрела, улепётывал волосатый. «Ты помнишь, что ты ей сказал, когда она тебе руку протянула?» «Помню». Серый огляделся на подходящую жену, всем своим видом давая понять, что следует пока не рассказывать, подождать, когда она подойдёт. Мелкая Тамара подошла, молча встала рядом с Серым, ухватила за его локоть, почти так же как Зоя за локоть Павла, и стала пялиться на Павла с выражением нетерпеливого ожидания. Так вот, торжествующе сказала Зоя, отпустила локоть Павла и взяла его под руку, и даже слегка плечом его плеча коснулась. Андрей Антонович Руку протянул, а Павел ему сказал то же самое, что ты, Елень Васильевне. Слово в слово. Ничего себе, да? Теперь и Серая смотрела на Павла, внимательно и ожидающе. Интересно, чего они от него ждут? Может быть, объяснений по поводу того, что он сказал Андрею Антоновичу? Он совершенно не помнил, что сказал. Тамара быстро шагнула вперёд и протянула Павлу руку. Тамара Викторовна Серая. Это у меня фамилия такая. «Да, и я знаю». Павел отметил неожиданно крепкое рукопожатие маленькой сухой ладони и неожиданно откровенную симпатию в веселых карих глазах. «Павел Александрович Браун». «Да, я тоже знаю». Тамара хихикнула и отступила за плечо мужа. Серый тоже шагнул вперед, протянул руку. «Сергей Анатольевич Серый». Он помолчал, глядя в глаза Павлу серьезно и изучающе, крепко пожал руку, Неожиданно улыбнулся, качнул головой и почему-то удивлённо добавил: Горжусь знакомством. Зоя засмеялась и непонятно вставила: Вот и я про то. Ребята, а чего это наш мулат такой отважный, а? Вдруг изобоченно спросила Тамара. Ведь сколько раз уже в помойку кидали, так нет, вылезет и опять. Зой, чего он на этот раз хотел? Зоя отодвинулась от Павла, отвернулась и сухо сказала: того же, что и всегда. Всего плюс компенсацию за моральный ущерб. Глянула на Павла, увидела выражение его лица и слабо усмехнулась. Мулат это не про вас, это про другого Мулата. Не про тебя, не про тебя. Успокаивающим тоном подтвердила Тамара и помахала ладонью, будто разгоняя дым перед собой. Не понимаешь, да? Ладно, потом поймёшь. Серые поехали уже, что ли? Паш, ты на машине? Да. Настороженно ответил он, удивлённый и даже несколько шокированный внезапным переходом этой Тамары на дружеский, чтобы не сказать, бесторемонный тон. Где ключи? В машине? Он почему-то ещё больше насторожился. "Серёга, позови кого-нибудь", распорядилась Тамара. Павел не понял, как Серёга кого-то позвал. Просто повертел головой, будто рассматривая без интереса людей на стоянке, в машинах и возле машин. трёх очень спортивного вида подростков у входа в клуб и несколько случайных прохожих. Ни кивнул, ни рукой не помахал, никакого знака не подал. Но через полминуты к ним уже шёл парень в пятнистых камуфляжных штанах и чёрной майке, туго обтягивающей мощный мускулистый торс. Под левой ключицей на загорелой коже ярко выделялась светлая звёздочка давнего шрама. Пулевое ранение, по привычке отметил Павел. Нехорошее. Могло и лёгкое зацепить И сосудов там пучок, да и к сердцу близко. Парень молча остановился перед сером, и Павел отступил на шаг. Зашёл парню за спину и с интересом уставился на перекрестье шрамов под левой лопаткой. Наверное, всё там зацепило. И лёгкие и сосуды, скорее всего, и кости какие-нибудь перебиты были. Очень всё серьёзно было. И что же это они все здесь в рубцах и шрамах? Как нарочно в одном месте собрали. Ты куда потом собираешься? отвлёк его голос Тамары. Эй, Паш, слышишь, что ли? Куда твою тачку подогнать? Зачем мою тачку подгонять? Не понял тот. Я и сам могу подогнать. В смысле, я сам поеду. Я уже домой собирался. В сады или на рабочую горку? Непонятно спросила Тамара и тут же поправилась. Ну, к себе или к Макарову? Я ещё не решил, помолчав, сдержанно ответил Павел. Ему не нравился этот допрос, и то, что о нём тут так хорошо осведомлены, тоже не нравилось. Следили за ним, что ли? Я за тобой не следила. Тамара будто читала его мысли. Кто ты нас и так все про всех знают? Ты ж не резидент японской разведки. Ну, расслабься. Серый он не понимает, объясняй сам. Мы за город собирались, объяснил Серый, поглядывая на жену с затаённой улыбкой. Дом посмотреть. На пару часов, не больше. Поговорили бы заодно. Это его так в гости приглашают, понял Павел. Он оглянулся на Зою, которая стояла чуть в стороне и с весёлым интересом переводила взгляд с одного на другого. Мы Зою сейчас подбросим, тут по пути. нетерпеливо вмешалась Тамара. А потом сразу к нам. Ну, так куда тачку твою отогнать? К Макарову, что ли? Слав, серую десятку 075 на рабочую горку. Ключи у воротаря оставишь. Парень со шрамом под ключицей молчикевнул и вопросительно посмотрел на Павла. Никакого разрешения у него не спрашивали, понял Павел. Это у него так спрашивали, отдаст ли он ключи от машины сам или его придётся обыскивать. Ключи в машине. Будто опять прочитав его мысли, сказала Тамара. Не беспокойся, Паш. В Славик у нас лучший водитель после Серова. Славик быстро изобразил лицом законную гордость, ещё раз кивнул и пошёл к стоянке. Ну, поехали. Зоя опять взяла Павла под руку, опять чуть прикоснулась плечом к его плечу и мягко подтолкнула вперёд. Вы не сомневайтесь, Павел, вам наверняка понравится. Там хорошо и интересно. Жаль, что у меня времени сейчас нет, я тоже с удовольствием поехала бы. У тебя никогда времени нет, проворчала Тамара с негодованием, глядя, как Серый усаживается за руль. Подумала, похмурилась, вздохнула и полезла на переднее сиденье пассажира. Ну, что стоите? Садитесь скорей. Любуемся. Зоя засмеялась, нежно погладила этот кошмарный ужас по лакированному боку и открыла заднюю дверь. Павел, осторожно, ступеньечка. Там была не одна, а целых три ступеньечки. Их он тоже раньше не заметил. Интересно, а как же дверь закрывается? Не может она закрываться при таких-то ступеньчках. Павел с некоторой опаской полез вслед за Зоей, уселся рядом, с привычной дозой силы потянул дверцу на себя, ожидая удара этой на редкость массивной двери об эти на редкость неуместные ступени. Но та неожиданно легко, как бумажная, двинулась за его рукой, по пути незаметно одно за другой куда-то убирая ступени и захлопнулась. Да и не захлопнулась вовсе. Никакого хлопанья не было. Даже ни малейшего щелчка не было, вообще, кажется, никакого шума не было. Эта толстая, тяжёлая, бронированная дверь влипла в проём мягко и беззвучно, как в безвоздушном пространстве. Ну да, космические технологии на службе у потребителей и всё такое. Хотя раньше, кажется, говорили на службе у народа. Павел потрогал дверь, толкнул, даже потрясти попробовал за подлокотник странной конструкции. С тем же успехом можно было трясти и толкать кирпичный пятиэтажный дом сталинских времён. Хотя в доме, наверное, хоть что-нибудь добрякнуло бы. Он незаметно огляделся, с изумлением обнаружил, что внутри полированная карета серова, настолько же прекрасна, насколько безобразна снаружи. Поймал весёлый понимающий взгляд Зои, смущённо усмехнулся и стал оглядываться уже совсем откровенно, кое-что даже трогал. Нравится? Гордо спросила Зоя. Она сидела, откинувшись на спинку мягкого широкого дивана, свободно вытянув ноги и ласково гладила светло-серую стёганую замшу, которой тут было обтянуто всё. Даже пол подrugчитым резиновыми ковриками просматривался, кажется, замшевый. Нравится, признался Павел. Красиво, очень и просторно как прямо автобус. Ну уж прямо, ревниво возразила Тамара, оборачиваясь и возмущённо глядя на Павла. Автобус Где ты такие автобусы видел? И джипов таких не бывает. И вообще, ничего такого в природе не бывает. Это точно, согласился Павел. Я бы даже сказал, и не может быть. Он наклонился вперёд и заглянул через плечо Серва. А вот этого я вообще не понимаю. Вот таких, вот такой, вот такого, э, пульта управления я с роду не видал, как на космическом корабле, ей-богу. Не, что там делать в космосе? сказал Серёй, поглядывая на Павлов в зеркало. Нечего там делать, только время терять, баловство одно. Серёж, тормозни здесь, подала голос Зоя. Я дворами пройду, а то там канаву так и не зарыли. Наплевать. Серёй уже свернул в проезд между домами. Что нам канава? Хотя, конечно, свинство. Дети ходят, старики. Надо узнать, кто это так развлекается. Канава была не очень. Здоровый человек перешагнёт её не задумываясь, но Павел не мог представить ни одной машины, которая не застряла бы в этой канаве. Разве только танк. Серый даже не притормозил, и его полированное корыто спокойно перевалило через канаву, только трежды слегка дрогнув на ходу. Не бывает таких машин. А? Гордо сказала Тамара, опять оборачиваясь к Павлу. Да, с уважением признал он Что да, то да. Машина остановилась. Зоя открыла дверь и чуть помедлила, глядя на Павла и на каждого из серых по очереди. Поулыбалась и спросила. «Ну, пока да. Павел, мы же еще увидимся. Вы со мной о каком-то деле поговорить хотели?» Эй легко выпрыгнула наружу, толкнула дверцу и пошла к ближайшему подъезду, задрав подбородок, развернув плечи и размахивая своей тряпочной сумкой. И вся ее пластика говорила «все». что Зоя очень довольна. Ну, просто очень-очень довольна. Машина развернулась на месте, нечувствительно миновала канаву, вывернула на широкую и почти пустую улицу. А, ну да, воскресенье, и все на дачах, провинция. И с места рванула с такой скоростью, что Павла ощутимо прижала к спинке сиденья. — Не гони, еще не объездная, — недовольно сказала Тамара, и муж послушно сбавил скорость. — К тому же и поговорить пора. «Паш, скажи мне, будь так любезен, какого чёрта ты в пятницу за нами от фортуны попёрся?» «Ага, вот оно!» «Горжусь знакомством, приглашением в гости, куда машину отогнать. Только Зою подбросим». Подбросили Зою, и, стало быть, пришла пора поговорить. Крутые! «Я не за вами», — холодно сказал Павел её затылку. «Я за Зоей», — попёрся. А кто такой серый, ты тогда не знал? утвердительно сказала Тамара. Знал, просветили в общих чертах. Понял, серый. Тамара постучала пальцем емужу по колену, а потом значительно подняла этот палец вверх. Он знал, хоть и в общих чертах. Ну тогда чего попёрся-то? Она повернулась, обхватила спинку сиденья, положила подбородок на сгиб локте и уставилась на Павла с весёлым ожиданием. И серый в зеркало посматривал на Павла с очень похожим выражением. Крутые, не крутые, ну, наплевать. Эти люди ему нравились. Они были интересными, почти как Макаров и почти как Зоя. Интересно было, ответил он, хотя только что решил не отвечать. Сначала она в баре аторву играла, потом в ресторане пародию танцевала, потом плакала за дверью, потом выходит она на ноге вот такой синяк. Чтобы такой синяк получить, это надо по крайней мере полоска губцами ухватить. А она, ха-ха-ха. И опять что-то такое изображает. Я сначала думал, ей лет 40. Сначала страшно не понравилось. Потом смотрю, притворяется. Зачем? Интересно же. Он думал, что серые вряд ли, что поняли из его объяснений. Их там не было, и они ничего этого не видели. Уже жалел, что вообще начал объяснять. Серые ничего не спрашивали, хмуро молчали. Наконец Тамара обернулась к мужу и опять постучала ему пальцем по колену. Плакала. Понял? Фартуня уже плачет. Устала, объяснял серый, серьёзно поглядывая на Павлов в зеркало. Ему что ли объяснил? Замоталась совсем. Надо это дело прекращать. Ладно, подумаем. Что тут думать? Лечить её надо, сдохнет ведь так. Тамара опять повернулась к Павлу. А про Сеньяка она мне сказала, что об угол ударилась. Ты случайно не видел, кто там руки протягивал? Не успел. Андрюша сказал, что его в травмпункт увезли. Детский сад, с досадой буркнул серый. Самодеятельность. Герой одиночка. Этот-то мне почему ничего не сказал, и сам подставляется и всех подставляет. Ему Зоя запретила, вспомнил Павел. Говорит: "Боже упаси эту серую, такой и устроит". Лечить надо, повторила Тамара и горестно вздохнула. А как лечить? Ничего придумать не могу. А чем Зоя больна? осторожно спросил Павел. Мне показалось совершенно здорово. Тут и беда, что здорово, сердито буркнула Тамара. Здоровая как лошадь, ни к чему не придерёшься. Ладно, потом поговорим, приехали уже. Серый, давай на Примик. Серый кивнул, Машина свернула с грунтовки и ровно пошла по довольно бугристому косогорчику вниз, к берегу неширокой речки. Спокойно влезла в воду, под днищем что-то зашипело, корпус качнуло, как лодку на волне, и машина поплыла к другому берегу. Доплыла. Под днищем опять что-то зашипело, и эта полированная корыта полезла по крутому и тоже очень бугристому берегу вверх. Вылезла на какой-то пустырь, засыпанный битым кирпичом и большими камнями. и покатила прямо по этим камням, как по новой бетонке. Не бывает таких машин. — Паш, ты голодный? — буднично спросила Тамара. — Сейчас я приготовлю чего-нибудь по-быстрому, пока вы разговаривать будете.